Глава четырнадцатая. Регистрация не заняла много времени. Тавль в очередной раз оказался прав. Нам присвоили первый ранг, и теперь наша команда носила гордое название «Проходимцы 3581». Капитан не стал ничего выдумывать и сказал работнику гильдии первое, пришедшее в его голову название. Как оказалось, такое пришло на ум далеко не ему одному. Все формальности заняли буквально десяток минут. Работник присвоил нашим кораблям номера и внес сведения в систему гильдии. У нас даже не спросили личные данные. «Зачем засорять систему?» — ответил человек за стойкой, когда я спросил его об этом. «Скорее всего, вы успеете выполнить всего пару заданий до того, как вас собьют. Вы просто не представляете, насколько мы крутые пилоты», — произнес Тавль, облокотившийся стойку. Работник с сомнением посмотрел на нас и снова уткнулся в голоэкран перед собой. «На этой неделе вы седьмая зарегистрированная группа», — сказал он. «Две уже уничтожены, еще две расформированы. Думаю, это вы не представляете, что у нас здесь происходит». Таваль нахмурился, но говорить ничего не стал. «Вскоре мы уже покинули здание гильдии и уселись на небольшой скамейке в ближайшем сквере. Вообще, нужно сказать, что станция невероятно меня впечатлила». Я ожидал увидеть внутри переплетение коридоров, как в транспортнике, только гораздо больше. Но все оказалось совершенно не так. Огромная туша станции внутри была полой и делилась на три яруса. Порт, основной, на котором мы сейчас находились, и административный. Основной ярус был похож на небольшой город, и если бы не блестящий металлом потолок вверху, то можно было подумать, что находишься на обычной планете. Лес, антенны, устройств, среди которых мы устроили гонки чуть ранее, служил для отвода тепла и генерации энергии. Рядом с портом было расположено множество технических служб, которые следили за исправностью оборудования. Все это мне рассказал капитан, пока мы шли в гильдию. Я не уставал поражаться обширности знаний этого человека. Казалось, он знает обо всем на свете. Жаль, что у нас договор, и я не могу его съесть». Изучение его памяти стало бы настоящим приключением. По дороге я задумался о наших ставлям отношениях. Мне не первый раз приходила мысль о том, что нужно его съесть. Причины были разными, но сути это не меняло. Каждый раз при этом я натыкался на жесткий запрет, и в памяти мгновенно всплывал договор. Почему так происходило, я не знал, но четко понимал, что нарушить его не могу. Сущность Гертама сопротивлялась самой мысли о нарушении соглашения, и это было тем более странно, чем глубже я начинал искать ответ. Почему? В итоге я пришел к выводу, что даже устная договоренность накладывает отпечаток на мое сознание и требует соблюдения. Нужно быть более осмотрительным впредь, чтобы не загнать себя в ловушку. Пока я смотрел по сторонам и разглядывал прохожих, капитан копался в своем планшете. «У меня две новости, и обе не очень», — наконец сказал он лерк не соврал. И в системе действительно очень высокая активность пиратов, а, следовательно, и смертность среди наемников. Это первое. А второе?» — спросил я, внимательно рассматривая пару аппетитных самок шонгов, которые проходили мимо. Они заметили мой интерес и начали что-то обсуждать между собой, негромко смеяться. «А второе — мой любвиобильный друг», — сказал капитан, простыдив за моим взглядом. — Это то, что с нашим допуском мы можем взять задание только в самой заднице этой недружелюбной звездной системы. На данный момент открыто три контракта на дальний патруль, и, если честно, брать мне не хочется ни один из них. — Почему? — не понял я. — Ты же сразу говорил, что кроме патруля нам ничего не светит. — Да, но тогда я не знал, насколько хреновая здесь ситуация, — возразил Таваль. Самки пошли на второй круг и снова двигались мимо. Они бросали в нашу сторону заинтересованные взгляды и явно чего-то ждали. Я втянул носом воздух, пахло гормонами и возбуждением. Возможно, у них сейчас период спаривания. — Выбор есть? — спросил я. — Нет. Тогда бери любой, если они одинаковые. — Что ж, твоя правда ловелась, — сказал капитан и, подтвердив один из контрактов, поднялся. Самки остановились недалеко от нас и делали вид, что болтают. — Простите, дамы сказал он, проходя мимо них. Бедным космонавтам еще только предстоит заработать кредиты на подарки для таких чудесных созданий. Я пошел следом за Тавелем. Одна из женщин сдвинулась чуть в сторону и перекрыла мне путь. «Напиши мне, когда вернешься, пилот», — сказала она, протягивая мне квадратную бумажку. «Я буду ждать». Я кивнул и улыбнулся. Что нужно говорить в такой ситуации, я не знал, и поэтому поспешил догнать своего компаньона. «Что ты взял?» — спросил я, когда поравнялся с Тавелем. «А ты?» просил тот с усмешкой, и я показал ему бумажку. «Неплохо для первого дня на станции. Нам нужно слетать к спутнику одиннадцатой планеты системы и разведать обстановку, при необходимости вступить в бой. На все про все двое суток», — сказал капитан. «Но есть один нюанс. Заказ поступил от местных фермеров. Они видели звено пиратов, но его состав неизвестен. Так что нужно быть настороже». «Не вижу проблемы», — ответил я а она тебя видит, — наставительно поднял палец капитан. И состоит она в том, что такие задания часто означают разведку боем, и мы служим приманкой. Скорее всего, следом отправит отряд с более высоким рангом, поэтому сильно не рискуем, нужно будет продержаться до подхода помощи. — А если никто не прилетит, — спросил я, — то сбить как можно больше врагов и умереть с честью, — хмуро ответил человек. Корабли были заправлены и готовы к взлету. Даже царапины на крыле СНАПа бесследно исчезли. Была это нормой и Литавль успел отдать соответствующие распоряжения, я так и не узнал. Но, если честно, меня это и не особо волновало. Меня ждал космос. «Юху!» — не сдержавшись, заорал я, закладывая лихой вираж вокруг Игниса Компаньона. Мы летели уже четыре часа, и это было прекрасно. «Прекращай развлекаться!» — прозвучал в кабине голос человека. «Через десять минут выходим на орбиту спутника». — Нужно следить за радаром, у нас они плохие, но не думаю, что маскировка местных пиратов лучше. — Принято, — ответил я. — Слушай, забыл спросить. — А что мы будем есть во время патрулирования? — То, о чем, — пробормотал капитан. — В этот раз ничего. Денег не осталось, так что придется терпеть. Если закроем этот контракт, то закупимся галетами, а если нет, то думать о еде тебе уже не придется. Отвечать я не стал, сосредоточившись на приборах. Думаю, Таваль и так прекрасно знал, что без еды мы долго не протянем, особенно я. Следующие несколько часов мы кружили над спутником, но ничего интересного не происходило. Когда я увидел взлетающий с поверхности транспорт, то решил осмотреть его ближе и направил к нему истребитель. «Не лезь!» — тут же передал капитан. «У него активированы системы защиты, и автоматы сразу откроют огонь». «Как ты это узнал?» «Щиты над орудиями сняты», — ответил капитан. В этот момент на радаре появились четыре точки. Они приближались со стороны астероидного пояса, окружавшего систему. это тоже заметил. «У нас гости. Будь готов!» «Понял», — ответил я, и мы полетели навстречу незнакомым кораблям. Когда мы приблизились, то я сумел рассмотреть корабли потенциальных противников. Среди них было три снапа и один игнис. «Замрите на месте, патрульные!» — раздался в кабине глумливый голос. Нам трудно целиться, когда вы болтаетесь из стороны в сторону, как помет хурга в цистерне. Раздался смех и улюлюканье других пиратов. Я повернул голову и увидел, что транспорт на форсаже уходит к центру системы. Беспорядочный трёп пиратов ворвался голо ставали. «Какая нелепость!» — сказал он и выпустил одну за другой обе ракеты. Противники оказались к этому не готовы. Пилот Игниса успел сбить один подарок, но второй, пройдя сквозь облако взрыва, превратил истребитель в кучу космического мусора. Мы рванули в разные стороны. пространство прорезали два лазерных луча и очередь светящихся сгустков. Таваль ушел вниз и вправо, а я вверх и влево. Пираты тоже стали маневрировать. Закрутилась карусель космического боя. Гормоны начали бурно захлёстывать разум. Ощущения были как в памятной драке с клыком. Возможно, я рычал, но точно сказать не берусь. В очередной раз закрутив петлю, мне удалось поймать прицел борт бандитского снапа, и я зажал гашетку огня. Луч разрезал чужой истребитель надвое. Но времени праздновать первую победу не было. Я поспешил на помощь капитану. Тавль танцевал на своем игнесе среди вражеских истребителей и выстрелов их орудий. Другое слово даже подобрать сложно. Казалось, что он видит все их действия на несколько шагов вперед и легко предугадывает траектории лазерных лучей. Я поднялся в верхнюю полусферу и, подгадав момент, сел на хвост одному из пиратов. Рисунок боя изменился. Теперь снапы бандитов превратились в дичь. Все это было похоже на охоту в моем родном мире. Иногда в пустоши сталкивались прайды гертамов. Наши битвы выглядели примерно так же, только подойти нужно было ближе, гораздо ближе. Я отдался инстинктам хищника и отдал управление своим телом, став просто наблюдателем. Рывок штурвала в сторону, изменение траектории, Борт пирата в перекрестии прицела, и из горла рвется победный рык. Я пришел в себя, когда все уже было кончено. Таваль легко расправился со своим противником. Капитан владел своим кораблем на совершенно другом уровне, и у бандита не было шансов. На радаре возникли еще пять целей. «Будь готов», — передал человек, и я довольно рыкнул в ответ. «Веселье продолжается». Внезапно снова ожил динамик. «На связи капитан отряда наемников». Троп-троп-4 Монг-Ал. Прибыли на зачистку территории. На связи капитан отряда проходимцы 35-81. Слишком поздно, капитан, ответил мой компаньон. Зачистка уже закончена. Состав звена пиратов. О составе мы сообщим в гильдию при закрытии контракта, ответил Тавль. Ты понимаешь, что это значит? Произнес предводитель наемников после короткой паузы. Конечно, ответил мой напарник. Это значит, что вы не выполнили контракт. «Так бывает. Мы справились сами, так что без обид». «Сопровождение нужно?» — спросил Монг-Ал. «Нет, спасибо. Повреждений нет, так что доберемся сами». «Принято», — произнес наемник, и звено под его руководством легло на обратный курс. «Мы победили, Кэп», — закричал я, когда истребители скрылись из вида. «Это было невероятно». «Это чудо», — ответил Таваль. «Просто эти пираты были на таких же консервных банках, как и мы». «Уничтожить корабль одной древней ракеты — это невероятная удача!» «И все равно, — не согласился я, — их было больше, и ты сам говорил, что шансов у нас немного!» «Говорил, — не стал спорить напарник, — я много еще чего могу говорить!» «Нас теперь наградят?» — спросил я. В памяти всплыл эпизод моего доклада о Руйду. Он тогда очень радовался полученной информацией. «Может, и здесь будет то же самое?» «Ага, — подтвердил человек, и я обрадовался своему правильному выводу. «Устно». «Что ты имеешь в виду?» — не понял я. «Что нас похвалит и не более», — устало ответил Тавль. «Но счет открыт. При удачном стечении обстоятельств мы сможем получить более высокий ранг». «А что для этого нужно?» — спросил я. «О, сущий пустяк!» — ответил капитан. «Сбить еще десяток пиратов! Но это ведь не проблема!» «Не бы твою уверенность!» — произнес Тавль и развернул свой истребитель в сторону станции. Летим на базу, нужно будет отметить первое удачное задание. «Поедим — Поедим? — спросил я. — Конечно, еще и выпьем. — Ну, это уже без меня, — произнес я, пристраиваясь следом за Игнисом. — Как скажешь. Мимо проплыли обломки сбитого снапа. — Эх, жалко, — сказал Тавль. — Столько добра пропадает. В нашем положении любую гайку на продажу тащить надо, а здесь целую кучу полезных вещей найти можно. Те же лазеры пиратов гораздо лучше, чем на твоем корабле. «А как это все собрать? Нужен корабль-база!» «Я на своем транспорте установил магнитный сборщик с анализатором. Он цеплял наиболее ценные трофеи и затягивал их в трюм. Нужно было только список задать, чтобы отсеивать всякий хлам. «А если без такого сборщика?» — спросил я, провожая взглядом проплывающее мимо искореженное взрывом орудие. «Возможность усилить свой снаб меня очень заинтересовала. Да и деньги лишними в обществе двуногих никогда не будут». Можно собирать самому, а можно купить дронов. Но они тупые и тянут все подряд. В любом случае, без большого корабля никак не обойтись. — Жаль, — сказал я. Трофей скрылся за бортом, и я расстался с мыслью о сборе добычи. — Тогда летим на станцию? — Да, нужно еще закрыть контракты и получить честно заработанные кредиты. — И поесть, — добавил я. — И поесть, — согласился Тавль. Капитан Ашура разбудил рывок судна. Ищейка, наконец, прибыла в систему кес Пока Нилок шел в рубку связи, он продумывал разговор с администрацией планеты. То, что все системы формально входили в состав империи, ничего не значило. Отношение местных властей к представителям службы безопасности везде было разным, но можно было уверенно сказать, что коллег Шура многие не любили. Корпорации в этом отношении особенно выделялись. Будучи верными вассалами на словах и по всем отсчетам, Представители галактических компаний рвали тело империи на части. Шла постоянная борьба за ресурсы и новые территории, рынки сбыта и технологий. Глобального конфликта удавалось избежать только потому, что сферы деятельности основных игроков немного отличались. Одни строили корабли, как Интронидис, другие выращивали продукты, третьи занимались медициной. Наличие основного бизнеса, правда, не отменяло побочных доходов. В этих сферах и происходили основные конфликты, порой выливавшиеся в полноценные боевые действия. Несмотря на размеры освоенного пространства, действительно глобальных игроков было не очень много, около десятка. Меньшие компании так или иначе выступали сателлитами гигантов, Интронидис относились к высшей категории. Эта корпорация имела представительство по всей галактике и множество собственных систем, таких как КЕС. В мирах компании все было направлено на производство. Целые планеты превращались в заводы и верфи. Десятки миллионов разумных жили и умирали с бейджиком Интронидис на груди. А еще представители этого гиганта очень не любили, когда имперская служба безопасности лезла на их территорию или в их дела. Каждый раз, пребывая в подобный мир, Нилку приходилось вступать в неравную борьбу с бюрократическим аппаратом Интронидис. Готовился он к этому и сейчас. На связи капитана имперской службы безопасности нилок шур Произнес он, выйдя на связь с космопортом второй планеты системы. Борт 4863, запрашиваю посадку. Причина прибытия борт 4863. Ответа пришлось ждать почти минуту, но на связь вышел диспетчер и это радовало. Возможно, получится договориться. Поиск преступника, произнес Нилок. Есть данные, что моя цель находится на вашей планете. «Соединяю вас с патрульным управлением», — вежливо ответил диспетчер. «Началось. Следующие три часа Шур провел в бессмысленных и беспощадных переговорах с различными службами. Среди его собеседников были несколько представителей космопорта, патрульные, безопасники и даже какие-то хозяйственники. Нилок настолько устал повторять им одно и то же, что сначала каждого следующего разговора перестал слушать ответы и просто ждал следующего переключения». В начале четвертого часа борьбы с бюрократией Шонг снова оказался на старте. «На связи диспетчер космопорта Киес-2». Повторив выгравированный уже на подкорке запрос, оперативник даже не сразу смог осознать полученный ответ. Такого в его практике еще не было. «Борт 4863 в связи с чрезвычайным положением в посадке отказано. Ожидайте на орбите или садитесь на другую планету системы. Хорошего дня!» Дежурный отключился, а Ашонке еще минуту сидел и смотрел на устройство связи в своей руке. Что значит отказано? Поиск информации в местной сети дал интересный результат. Три дня назад на планете произошло отвратительное преступление. Вылет малых кораблей действительно был запрещен. Силы правопорядка блокировали пару кварталов и упорно искали преступника, правда безрезультатно. Еще раз изучив доступные данные, Шур пришел к выводу, что события на Кьесе-2 связаны с его поисками. Чутье оперативника подсказывало, что его цель точно отметилась в этой истории. И время прибытия корабля капитана Ахеля этому было подтверждение Было в изученных данных и еще кое-что интересное. Все репортеры очень ярко описывали происшествие Создавалось впечатление, что патрульные ищут настоящее чудовище. Вот только конкретных данных не было. Вообще. Ни имен патрульных, ни информации о ходе дела, ничего. Все это наталкивало на мысли о нагнетании атмосферы вокруг преступления. Подобные методы иногда использовал и сам Нилок, для того, чтобы протолкнуть необходимые меры или заставить кого-то действовать. Возможно, здесь то же самое. И неплохо было бы изучить все на месте. Это снова возвращало его к необходимости посадки на планету. Можно, конечно, приземлиться нелегально, найти достаточную для посадки и ищейки площадку можно было без труда. Возможно, Шур так и поступил бы, будь он в какой-нибудь нейтральной или аграрной системе, но не здесь. Корпорации Интронидис очень хорошо разбирались не только в постройке кораблей, но и в средствах обороны от космического вторжения. Посадка без разрешения в такой ситуации может закончиться очень печально. Силы обороны просто собьют его корабль без долгих разговоров и будут в своем праве. Тупик. После недолгих раздумий Нилок стал набирать новый номер. В силу специализации Шонг был крайне независимым, но в сложных ситуациях никогда не стеснялся обращаться к начальству. Решил он так поступить и в этот раз. Гвардеец ответил почти сразу, будто ждал звонка. — На связи, говорите. — На связи капитан Шур. Решил все же представиться Нилок. Возникли некоторые трудности в общении с корпорацией «Интронидис». «В чем конкретно?» — уточнил Клык. «Отказано в посадке на планету, где, предположительно, находится моя цель». «Насколько веские предположения?» — спросил гвардеец. «Я нашел транспорт», — ответил Нилок. «Он уничтожен. Патрульные спасли двоих пассажиров. Выжили Тавль, лок Локтрингер и его помощник Шонг. Были сложности при сканировании Шонга. Капитан Корвета высадил спасенных на планете Кьес-2. «Еще что-то?» У Шонга были нестандартные реакции при разморозке. Сканирование смогли провести со второго раза. «Отлично», — сказал гвардейец. В его голосе милоку послышалась тщательно скрываемая радость. «Нужно запомнить этот момент и позднее разобрать свои слова. Возможно, в них скрыта дополнительная информация». «Высылаю вам номер для связи. Представьтесь, Крисом и агент сделает все необходимое. Удачной охоты, капитан!» «Спасибо, отбой», — сказал Шур. В почте уже висел конверт с номером агента имперской гвардии. Оставалось набрать его и выяснить все необходимое, чем оперативник и занялся. «Слушаю», — раздался в эфире грубый голос. «Привет, дружище, это Крис», — весело произнес Нилок. «А, Крис», — после долгой паузы ответил собеседник. «Привет, чего надо?» «Да просто поболтать». «Я недавно вернулся в систему, а здесь все гудит», — сказал Шонг. «Было в последнее время что-нибудь интересное». «Много чего. СБ лютует. Я на работе и не могу сейчас говорить. Так давай встретимся, как в старой Посидим, выпьем». «Если только вечером», — неохотно ответил агент. «Помнишь, где я живу?» «Нет, конечно», — засмеялся Нилок. «Я еще в космосе. Не дают, понимаешь, разрешения на посадку». «Тогда есть предложение. На орбите висит развлекательный центр. Там на первом уровне есть хороший бар. Движок называется». Я буду сразу после работы, поэтому одет буду по форме. Так что не пугайся. — А что, в техслужбе вели свою форму? — спросил Шур, пытаясь понять, как ему узнать агента. — Я уже давно в администрации космопорта тружусь, — ответил собеседник. — А у них все строго. Черный верх, белый низ. Понял тебя, дружище. До встречи, — ответил нил и отключился. Теперь предстояло пробраться на территорию развлекательного центра, но с этим не должно возникнуть проблем Обычно заведение такого рода очень лояльно относится к посетителям, ведь те приходят тратить деньги и порой весьма немалые. Вечером оперативник взял один из истребителей и без всяких проблем попал в развлекательный центр. Найти нужное заведение тоже не составило труда, и вскоре он уже сидел за угловым столиком и потягивал коктейль. На столе стоял второй такой же. Точное время встречи не было оговорено, и оперативник привычно приготовился к ожиданию. Где-то через час в бар вошел Трок в форме работника космопорта. Капитан сразу после разговора нашел ее описание в сети и легко узнал агента. «Дружище!» — замахал он рукой, немного пристав. «Уже заждался тебя!» «Подходи, садись!» Трок немного неуверенно подошел к столику и уточнил. «Крис?» Увидев утвердительный кивок, агент немного расслабился. «Ты сильно изменился с нашей последней встречи!» «Конечно!» «Знатно помотался по космосу!» — ответил оперативник. Кожа Трога была очень светлой и лишь немного отдавала коричневым. Шуру даже стало интересно, что такого мог натворить этот разумный, что умудрился попасть в оборот к имперской гвардии. Но это было не его дело, сейчас было важно другое. «Что нового на родине? Вообще?» — уточнил Трог. «Да нет», — улыбнулся Шур. «В последние несколько дней. Облава идет», — начал перечислять агент. «Блокирован взлет для малых кораблей. Ищут маньяка какого-то, но пока не нашли» запрет кстати сегодня сняли подозреваемые есть спросил нилок наступил важный момент ради которого собственно он и выдернул агента все ранее им сказанное шуры так уже знал нужна была более конкретная информация не знаю покачал головой трок и нервно осмотрелся по сторонам нам ничего не говорят дело перешло к службе безопасности корпорации жаль ответил нилок и задумался действительно жаль Похоже, зря выдернул парня. него явно не подходящий уровень для текущей ситуации. «Есть еще кое-что», — неожиданно произнес строк и неуверенно затих. «Слушаю», — подбодрил его Шур. «Не знаю, насколько это важно, но сразу после снятия запрета от СБ пришел запрос по трем кораблям. Одновременно с этим облавы в городе прекратились. Вот оно! Служба безопасности корпорации, похоже, вышла на след». — Можешь достать отчеты по этим кораблям? — спросил Нилок. — Да, я готовил по ним отчеты. Завтра могу выслать. — Замечательно, — произнес Шур. — Выпьем? — Нет, — ответил агент. — Меня дома ждут. И так задержался. — Ну, тогда пока. Хорошего вечера, — сказал оперативник. Трок неуверенно стукнул себя по груди, копируя имперский салют, и ушел. Через полчаса Шур тоже покинул бар и отправился на Ищейку. Вывод после встречи был однозначным. Теперь его цель ищут и другие, но у него было преимущество. Корпы о его интересе еще не знают.